Питер Болланд Убийство и кексики Детективное агентство «Благотворительный магазин» Пролог Остановившись у дома своей любимой клиентки, Тед поставил машину на ручник. Он всегда с нетерпением ждал, когда придет время доставлять ее заказ. Это вызывало у него улыбку шире, чем у чеширского кота. Никто больше не предлагал ему чай, когда он приезжал с доставкой, просто не было времени. Но Сара Браун из дома номер 64, пастор в была из тех, кто привык к лозунгу «Обойдемся и починим». Один из лозунгов правительственной компании по сокращению потребления во время Второй мировой войны. Из бережливого поколения. Утром она первым делом готовила чай и переливала его в термос, чтобы не кипятить чайник лишний раз и не тратить электричество. И лишь заслышав, как подъезжает фургон Теда, тут же наливала ему горячую исходящую паром чашку, которая ждала его на кухне. Тед в предвкушении облизнулся. Вытащив из фургона пластиковые ящики с покупками, он осторожно прошел несколько метров через садик к дому по тропинке, давным-давно вымощенной осколками плоских камней. Легко и навернуться. Кто его знает, как Сара справлялась с этой низкой полосой препятствий со своими ходунками. Поставив ящики на крыльцо, тэд постучал в дверь. Сразу ему никто не открыл, Но он этого и не ждал. Сара ходила с трудом и до двери доберется не скоро. Сара, все в порядке, не торопись, крикнул он. Я и так опережаю, график. Тед подождал. Дверь не открылась. Может, она наверху, в таком случае, ее лестничное кресло-подъемник, сейчас не спеша скользит по всем изгибам лестницы, как самая медленная в мире карусель. Но дверь так и не открылась. «Сара, хочешь, я начну заносить покупки на кухню?» Иногда она оставляла дверь открытой, чтобы Тед не тратил время и не ждал ее. Никакого ответа. «Может, подергить ручку?» Время шло, и на чаепитие его уже не оставалось. Он повернул ручку. Щелкнул замок. Наклонившись, Тед подхватил ящики и локтем толкнул дверь, открывая ее шире. А потом ящики рухнули на пол, рассыпав содержимое по крыльцу. Сара Браун лежала в холле лицом вниз. Выругавшись, Тед бросился внутрь, решив, что старушка упала. «Сара, Сара, ты меня слышишь?» Никакого ответа. Наверное, ударилась головой и потеряла сознание, решил он. Дернувшись, Тед запаниковал, не зная, что делать. Попытался нащупать на шее пульс. Он видел это по телевизору миллион раз. Это проверяют первым делом, разве нет? Он неуклюже приложил дрожащие пальцы к сонной артерии Сары, но кожа была холодной и безжизненной. А потом он заметил влажное темное пятно под лопаткой женщины прямо в центре, узкая рана, наполнившаяся кровью. У него перехватило дыхание. Трясущимися руками Тед потянулся к телефону. Кое-как, тыкая в нужные цифры, он вдруг подпрыгнул Из руки старушки выпал маленький темный предмет. Домино с нацарапанным на нем именем. Глава первая. Феони Шарп нравилась ее жизнь. Ей нравилось, что оба колена еще работали. И что хотя они порой скрипели, как старая викторианская лестница, Ни одно вроде бы не нуждалось в скорой замене. Бедра тоже вели себя вполне сносно. Ей нравилось быть на пенсии, особенно в Саутборне, небольшом пригороде у Борнмута и Крайсчерча. В традиционном магазине сладостей продавали леденцы, лимонные карамельки и остальные сласти, причем именно так, как они должны продаваться — в больших пыльных стеклянных банках, расставленных по тянущимся к потолку полкам. Хозяин магазина насыпал конфеты в маленькие бумажные пакетики в полосочку, переворачивал их, взяв за два уголка, и только потом отдавал. Нравилась кабиная лавка, где мужчины в коричневых комбинезонах по-прежнему суетились за видавшим виды прилавком, принося тебе все, что не пожелаешь, хотя Фиона так и не набралась храбрости попросить у них четыре свечи. Ей нравились живописные аллеи, переулки Саутборна, вдоль которых рядами шли основательные и солидные георгианские дома — Ей нравилось, что они вели к поросшему травой утесу, охранявшему панорамную бухту с песком мягким и золотистым, точно тростниковый сахар. Ей нравилась работа волонтерам в благотворительном магазинчике под названием «Собачкам нужен уютный дом», который собирал деньги для, собственно, собачек, которым нужны уютные дома. И ей нравились люди, с которыми она работала. Так Фиона чувствовала себя частью местного общества, а не вечным туристом, как ощущали себя некоторые пенсионеры. И она любила Саймона Лебона. Не в смысле самого Саймона Лебона, конечно, а своего маленького лохматого кросс -терьера. А уж из каких пород выведенного оставалось лишь гадать. Он был таким лохматым, словно им кто-то протирал пыль. Фиона взяла его как раз из приюта «Собачкам нужен уютный дом» и назвала в честь вокалиста группы «Дюран-Дюран», потому что его шерсть сразу напомнила ей неподвластную гравитации мелированную шевелюру певца, подстриженную в стиле маллет. Но больше всего ей нравилось в конце дня возвращаться домой, заставая последние лучи заходящего солнца на веранде, потягивать чай или что покрепче и переворачивать хрустящие страницы очередного детектива с дремлющим в ногах Саймоном Лебоном. А не нравились ей всего три проблемы. Первую она уже заметила впереди, повернув за угол и сжимая в кармане ключи от магазина. Вторая появится очень скоро, но ну третья ей никогда не хватало духа назвать третью. Когда магазинчик закрывался на выходные, люди считали, что вполне приемлемо свалить принесенные вещи снаружи в кучу прямо у витрины. Ничто так не раздражало Фиону, как оставленные без присмотра пожертвования. Отвратительное зрелище. Да и пожертвованиями их особо не назовешь. В основном это был мусор. Потому что люди ленились ехать и сдавать вещи на переработку. Неприглядное нагромождение коробок и набитых мусорных мешков обычно годилось только на свалку. Фиона даже табличку на окно повесила, на которой, впрочем, никто не обращал внимания. — И какая часть из «не оставляйте пожертвования снаружи, когда мы закрыты» им непонятно? — пробормотала она себе под нос. День Фионы готовился стать еще хуже она заметила вторую, самую раздражающую проблему в жизни — Софи Хейверфорд из Кошачьего Альянса, конкурирующего благотворительного магазина через дорогу. Фиона ничего не имела против других благотворительных магазинов. Она ничего не имела против кошек. Не нравилась ей исключительно Софи Хейверфорд. Будто высшие силы специально придумали, Самые эффективные способы, как позлить Фиону, а затем собрали все это в одном человеке. Софья была самодовольной, напыщенной выскочкой, которая слишком много о себе воображала и говорила, горделиво расхаживая по району, точно королева Саутборна, раздавая всем воздушные поцелуи с таким энтузиазмом, словно конфетти на свадьбе. Пока София дефилировала по направлению к магазину через дорогу, Ее черный бархатный кейп с капюшоном театрально развивался на ветру. Ради всего святого еще только понедельник. Но зазвенело у Фионы в ушах по другой причине. Ни один благотворительный магазин не был защищен от скопившихся за выходные коробок с пожертвованиями у дверей даже кошачьего альянса. Однако вместо того, чтобы выкинуть их... Софья решила избавиться от одной коробки, переложив ее из своей горы в гору Фионы. Эй, Фиона ускорила шаг, таща за собой Саймона Лебона на поводке. «Я тебя вижу, Софья Хеверфорд, я тебя вижу. Ну-ка сейчас же прекрати!» При звуке голоса Фионы Софья бросила коробку поверх остальных, наставленных у чужих дверей, развернулась на каблуках, Так что ее смехотворный кейп взметнулся за спиной точно у злодея из пантомимы и поспешила обратно в убежище своего магазина. Через пару мгновений запыхавшаяся Фиона добралась до нагромождения коробок и мусорных мешков у магазинчика. Она окинула беглым взглядом содержимое подброшенной коробки, чтобы оценить, какой мусор ей достался от Софи. На заплесневелая педикюрная ванна, Основа пожертвований и тупик розничной торговли. Никто ими никогда не пользовался, потому и не покупал. Боролась за место со ржавой бутербродницей-тостером, еще и без электрической вилки. Никому они новыми не были, нужны такими и подавно. Фиона порылась еще. На дне коробки лежал предмет, от которого у нее по спине пробежал холодок ужаса. Нож перепачканной кровью.